Началась вторая часть церемонии. Я смотрела на Роберта с гордостью. В перском одеянии он выглядел поистине великолепно. Я возложила ему на правое плечо белую перевязь, опоясала мечом, возложила на голову графскую корону. Отныне Роберт будет именоваться громким титулом граф Лестер. Его глаза сияли таким счастьем. что моё сердце сжалось от любви бедненькой. Он думал, что его графский титул лишь первая ступень на пути к браку со мной. В тот миг я чуть не дрогнула, и всё же устояла. Заперет трубы и весь двор отправился в торжественную залу. Затем я отправилась к себе в опочивальню и удостоила аудиенции несколько самых почётных гостей. Не часто доводилось мне видеть Роберта таким счастливым. Его новый взлет означал, что все окружающие отныне будут относиться к нему с еще большей почтительностью. Прошло четыре года с тех пор, как у подножия лестницы нашли несчастную Эми. Неужели люди успели все забыть? Нет. Я знала, что такие истории не забываются. Но по крайней мере... Мне удалось снять себе подозрение в соучастии. Ведь если бы Эми, убили с моего согласия, я давно уже вышла бы замуж за Роберта, а этого не произошло. Мой брак с Робертом стал невозможен, поскольку тень Эми витала бы над нами, сколько бы лет ни прошло. Меня порадовало, что у Уильямса и Сесил и Роберт разговаривают между собой по-дружески. Они издавна относились друг к другу с подозрением. Однако в последнее время Сесил убежденный, что я во что бы то ни стало должна дать стране наследника, переменил отношение к Роберту. Иногда мне хотелось, чтобы мой рассудок работал менее ясно, ибо через щур проницательный ум основан на решительности. Я знала, что нет на свете человека. который был бы мне приятнее, чем Роберт. Я чувствовала себя счастливой, когда он находился рядом, а когда отсутствовал, у меня портилось настроение. Но можно ли назвать это настоящей любовью? Я слишком хорошо понимала своего фаворита, чтобы испытывать какие-нибудь иллюзии на его счёт. Корыстный, высокомерный, властный, безжалостный. готовы и даже на убийство, если оно сулит выгоду. Да, я сознавала все это и все же любила его. Должно быть, мне никогда уже не узнать, как умерла Эми Робсарт, был ли это несчастный случай, самоубийство или убийство. Если все же погубил ее Роберт, то не следует ли мне опасаться человека, способного умертвить женщину, которую он когда-то любил? А может быть, я потому и любила Роберта, что никогда не могла быть уверенной в нём до конца. Мне было бы скучно с добропорядочным, надёжным человеком вроде Уолтера Дейвери, мужа моей кузины Летис. Вот уж на кого можно было положиться без оглядки. Такой добросовестно выполнить свой долг и перед страной, и перед семьёй. Но ну, что поделаешь? Об общество высоконравственных мужчин меня утомляет, я не могла понять, как Летис уживается с таким супругом. Правда, вид у неё был вполне довольный, но это ещё ничего не значило. Летис снова всегда отличалась скрытностью и коварством. Меня не удивило бы, если бы выяснилось, что она наставляет бедному Олтору рога. Ко мне явился шотландский посол, чтобы узнать Как я отнеслась к письму его королевы относительно её предполагаемого брака с графом Листером? Увы, ваша госпожа с возмущением отказалась, сказала я ему. А жаль, ведь я как раз поручила своим юристам определить, кто станет наследником английского престола, если бы не хотелось бы, сэр Джеймс, чтобы выбор пал на вашу королеву. А те мечтал чтобы Англия и Шотландия объединились. Он даже собирался назначить следующим наследником после Мэри Якова V, сына моей тётки Маргариты. Однако это было ещё до того, как родились я и мой брат Эдвард. Видите, не исключено, что после моей смерти ваша королева взойдёт на английский престол. У вас ещё могут быть дети, ваше величество. Нет, сэр Джеймс, Мава невероятно. Я всегда относилась к замужеству отрицательно, хоть моя сестра всячески подталкивала меня к этому шагу. Как вам известно, я проявила твёрдость, в результате чего и стала королевой. С тех пор я поклялась, что навсегда останусь девственницей. Вы могли бы мне этого и не объяснять, мадам, с грубоватой прямотой заявил шотландец. Я давно изучаю вас. Если бы у вас был муж, вы сделались бы всего лишь королевой. А в нынешнем положении вы король и королева в одном лице. Вы не потерпите, чтобы вами кто-то командовал. Я улыбнулась, признавая, что Мелвилл и в самом деле хорошо меня понимает. Пойдёмте, я покажу вам сокровище, которое не дороже больше всего на свете. Я подвела Мелвилла к своему письменному столу и достала из выдвижного ящика миниатюрные портреты своих самых близких друзей. Каждый портрет был обёрнут тканью, сверху вышито имя. Развернув медальон, на котором было написано портрет ми lorda, я показала Мелвиллу превосходное изображение Роберта Дадли. Если бы шотландская королева увидела этот портрет, Она вряд ли отказалась бы от брака с графом Листером. Как вы думаете, сэр Джеймс? Позвольте, я отвезу ей миниатюру. Я поспешно выдернула у него портрет. Нет, нет. Это единственный экземпляр. Если бы королева согласилась на этот брак, ей достался бы не портрет, а оригинал. Я не собиралась отправлять Марии портрет Роберта. Вдруг она увидит, как он хорош собой, и переменит решение. Таким образом, портрет Роберта в Шотландии не поехал. Вечером, когда дамы готовили меня ко сну, расшнуровывали корсет, снимали громоздкую юбку, распускали причёску, стирали косметику, я чувствовала себя вполне удовлетворённой. Дела шли именно так, как надо.